Глава 28. Полночь. Как часто мне бывало, смерть мила. Джон Китс. Проснись, м а р и с а сказал лорд Тазриел. и д е м на посадку. Над базальтовой крепостью мыс лед приближался к ней с юга. Уже разгорался багряный рассвет. Миссис Колтер, разбитая и подавленная, открыла глаза. Ей так и не удалось заснуть. Впереди, над посадочной площадкой, парила женщина-ангел к с а ф а н и я Увидев над крепостным валом их корабль, она набрала высоту и полетела к башне. Едва они приземлились, как лорд Азриэл выпрыгнул из кабины и побежал в западную сторожевую башню к королю Агунве. словно бы начисто забыв о миссис Колтер. Техники, сразу явившиеся проверять летательный аппарат, тоже не обратили на нее никакого внимания. Никто не спросил ее, куда делся украденный м ы с л и л е т Можно было подумать, что она стала невидимкой. Она грустно отправилась в в о д о м а н т о в у ю башню, а там адъютант спросил, «Не хочет ли она чего-нибудь поесть?» «И выпить кофе». «Принесите, что найдется», — ответила она. «И спасибо вам». «Кстати», — добавила она, когда тот повернулся к двери, — «а л и т е о м е т р и с т лорда Азриэла мистер...» «Мистер Василит?» «Да, он не мог бы зайти ко мне на минутку». «Сейчас он работает с книгами, мадам. Я попрошу его зайти к вам, когда освободится». Она умылась и переоделась в единственную оставшуюся у н е ё чистую рубашку. Стекла в окнах дрожали от порывов холодного ветра, сквозь них сочился серый утренний свет, и ей было зябко. Она подбросила в железную печь еще угля, надеясь, что после этого дождь уляжется». Но холод был у нее в костях, и это не помогло. 10 минут спустя в дверь постучали. Вошел бледный, темноглазый, а л и т е о м е т р и с т с Дэймоном Соловьем на плече и слегка поклонился ей. Следом за ним явился адъютант с подносом, на котором были хлеб, сыр и кофе. И миссис Колтер сказала... «Спасибо, что заглянули, мистер Василит. Не угодно ли ей перекусить?» «Благодарю вас. Кофе, пожалуй.» «Будьте так добры, скажите мне...» Снова заговорила она, разлив напиток по чашкам. «Ведь вы наверняка в курсе событий. Жива ли моя дочь?» Он помедлил. Золотая обезьяна сжала ей локоть. ь ж и в о — осторожно ответил Василит. — Но вместе с тем и... — Что? Ну что же, прошу вас, что вы хотели сказать? — Она в стране мертвых. Я не сразу разобрался в том, что сообщил мне прибор. Это казалось невозможным. Но теперь сомнений нет. Они с мальчиком спустились в страну мертвых и открыли духом путь... наружу. Выбираясь оттуда, духи исчезают. как до того исчезли их демоны и это по-видимому представляется им самым счастливым и желанным исходом. если верить альтиометру, девочка сделала это потому, что подслушала пророчество. В нем говорилось, что смерти наступит конец, и она решила, что именно ей суждено его исполнить. В результате из страны мертвых появился выход. Миссис Колтер лишилась дара речи. Чтобы скрыть обуревающие ее чувства, ей пришлось отвернуться и подойти к окну. Немного погодя, она сказала, «И она выйдет оттуда живой?» «Ах да, я знаю, что не в вашей власти угадывать будущее, но она, как она, что ей? Она страдает, ей больно, она напугана, но у нее есть спутники. Тот мальчик и два шпиона Галифспайна, и все они до сих пор вместе, а бомба... Бомба не причинила ей вреда. Внезапно миссис Колтер почувствовала, что ее силы иссякли окончательно. Ей хотелось только одного — лечь в постель и спать месяцы, годы. За окном билась и хлопала на ветру веревка флагштока. Каркали летающие вокруг бастионов грачи. — Спасибо, сэр. сказала она, поворачиваясь к ученому спиной. «Очень вам благодарна. Пожалуйста, сообщите мне, если узнаете о ней что-нибудь еще. Где она? Что делает?» Мужчина поклонился и вышел. Миссис Колтер легла на походную койку. Однако, как она ни старалась... Ее глаза упорно не хотели оставаться закрытыми. «Что вы об этом думаете, король?» Спросил лорд а з р и о л Он глядел в телескоп сторожевой башни на запад. Там, в небе, м а я ч и л а м е ч т о вроде о к у т а н н а я облаками горы. От горизонта ее отделяла полоска шириной в ладонь. Эта гора находилась очень далеко, так далеко, что ее можно было целиком закрыть большим пальцем вытянутой руки. Но она появилась недавно и висела в воздухе абсолютно без движения. Телескоп приблизил ее, однако ничего нового заметить не удавалось. Облако остается облаком, с какого расстояния на него не смотри. — Заоблачная гора, — сказала Гунве, — или как ее еще называют, — «Колесница?» «И правит ею регент!» Он хорошо замаскировался, этот метатрон. О нем говорится в апокрифических писаниях. Когда-то он был человеком по имени Енох, сын Иарида, в шестом поколении от Адама, а теперь занял престол царства». И намерен сделать еще больше, если прав тот ангел, которого нашли возле серного озера, тот, что шпионил на заоблачной горе. Если м е т а т р о н победит в этой битве, он станет вмешиваться в жизнь людей, напрямую, вы только представьте себе Аунве, вечная инквизиция со штатом предателей и шпионов в каждом из миров. Управляемая разумом, который поддерживает в небе эту гору. Такое не снилось дисциплинарному суду консистории. У старого властителя хватало так-то хотя бы на то, чтобы оставаться в стороне. Всю грязную работу вроде сжигания еретиков и в е ш а н и я ведьм выполняли его священники. Этот новый будет гораздо хуже. Что ж. «Для начала он вторгся в республику», — сказал Агунве. «Смотрите, это дым?» Над заоблачной горой поднималась серая струйка, и по небесной синеве медленно расползалось пятно. Но это не могло быть дымом. Струйка текла против ветра, треплящего облака. Король поднес к глазам бинокль и понял, что это. «Ангелы!» — сказал он. Лорд Азриэл отошел от телескопа и замер, приставив ладонь к глазам. Крохотных фигурок были сотни, тысячи, десятки тысяч. Они затмили уже полнеба в той стороне. И появлялись все новые. Лорду Азриэлу доводилось видеть тысячи голубых скворцов, порхающих на закате вокруг дворца императора Кан-По. но таких несметных полчищ он не встречал никогда. Крылатые существа выстраивались в цепочки и медленно-медленно двигались на юг и на север. «Ага! А там что?» — спросил лорд Азри, указывая пальцем. «Это не ветер». На южном склоне горы возникло завихрение, Оттуда вырывались длинные, мощные дымовые шлейфы. Но лорд Азриэл был прав. Источник д в и ж е н и й находился внутри, а не снаружи. Облако клубилось и бурлило, а потом на мгновение расступилось. Под ним была не просто гора, но они видели это всего секунду. Затем облако снова сомкнулось, точно штора, задернутая невидимой рукой. И все исчезло. Король Агунве опустил бинокль. «Это не гора», — сказал он. «Я заметил артиллерийские батареи». «Я тоже? И еще много чего? Может ли он видеть оттуда сквозь облако, хотел бы я знать? В некоторых мирах для этого существуют специальные устройства. А что до его армии? «Если кроме ангелов у них никого нет...» Король издал короткий возглас, в котором слышались удивление и отчаяние разом. Лорд а з р и л обернулся и сжал его руку так сильно, что на этом месте вполне мог остаться синяк. «У них нет этого!» Воскликнул он и неистово встряхнул руку Агунвэ. «У них нет плоти!» Он положил ладонь на шершавую щеку друга. «Пускай нас мало!» — продолжал он. «Пускай наш век недолг, а зрение слабо! Но по сравнению с ними мы все равно сильнее! Они завидуют нам, о гунвы!» «Вот что питает их ненависть!» «Я в этом уверен!» «Им страстно хочется иметь наши драгоценные тела!» Такие плотные и крепкие, Так хорошо п р и с п о с о б л е н ы к жизни на земле. И если мы проявим отвагу и решимость, Мы сметем все эти бесчисленные рати Так же легко, как вы могли бы рассечь рукой дым. Да они попросту бессильны. У них, как и у нас, Есть союзники из тысячи миров, а з р е л «Живые существа, подобные нам, мы все равно победим. А если он отправил всех этих ангелов на поиски вашей дочери?» «Моя дочь!» — ликующий воскликнул лорд Азриэл. «Дать миру такого ребенка, пожалуй, это что-нибудь да значит...» Казалось бы, довольно было пойти в одиночку к королю бронированных медведей и хитростью вырвать королевство из его лап. Но пробраться в страну мертвых и преспокойно выпустить их всех на волю? А этот мальчик? Я хочу познакомиться с ним. Хочу пожать ему руку. Знали ли мы, что нам грозит, когда затевали это восстание? «Нет. Но знали ли они, властитель и его регент, этот самый Метатрон, знали ли они, что грозит им, когда в игру вступила моя дочь?» Лорд а з р е л прервал его король. «Вы понимаете, почему она так важна для будущего?» «Честно говоря, нет. Именно поэтому я хочу увидеться, «С Василидом». «Куда он у ш ё л «К леди Колтер». «Но он совсем измучен. Он не сможет работать дальше, пока не отдохнет». «Раньше надо было отдыхать. Пошлите за ним, ладно?» «Да». «И еще одно. Попросите, пожалуйста, мадам Аксантиель явиться в башню в ближайшее удобное для нее время. Я должен выразить ей свое соболезнование». Мадам Аксантьель была среди г а л и в с п а й н о в второй по рангу. Теперь ей предстояло занять место лорда Рока. Король Агунве поклонился и оставил своего командира обозревать серый горизонт. В течение всего дня к крепости подходили новые отряды. Ангелы из армии лорда Азриела летали высоко над заоблачной горой, ища просвет, но не находили его. Ничто не менялось. Небо давно очистилось от враждебных ангельских полчищ. Нистовый ветер рвал облака, но они ни разу не расступились даже на секунду. Покатившись по холодному синему небу, солнце стало клониться к юго-западу. Оно позолотило облака и окрасило дымку вокруг горы во все оттенки багряного и кремового, розового и оранжевого. Когда оно село, облака продолжали слабо светиться изнутри. Теперь к лорду Азриэлу стянулись воины из всех миров, где у него имелись сторонники. Механики и оружейники заправляли топливом летательные аппараты, чистили орудия, устанавливали прицелы и рассчитывали заряды. Когда спустились сумерки, с севера прибыли очередные ценные подкрепления. Тихо ступая по холодной земле, стали поодиночке подходить бронированные медведи. Их было много, в том числе и медвежий король. Вскоре после этого явился первый из нескольких ведьминых кланов. В темном небе долго раздавался негромкий шелест. Это ветки облачной сосны рассекали ночной воздух. На равнине к югу От крепости мерцали Тысячи огоньков Там стояли лагерем Воины, пришедшие издалека Еще дальше Со всех четырех сторон света Без устали летали дозором Сторожевые отряды ангелов В полночь в о д о м а н т о в о й башне Лорд Азриэл держал совет С королем Агунве Ангелом к с а ф а н и е й Предводительницей Галифспайнов Мадам и с а н т и е л ь и Тевкром Василидом. А литиометрист только что кончил говорить. Лорд Азриэл встал, подошел к окну и посмотрел на тускло светящуюся вдалеке заоблачную гору, которая по-прежнему висела над горизонтом. Остальные хранили молчание. Сейчас – Они услышали то, что заставило побледнеть и задрожать даже лорда Азриэла, и пока находились в замешательстве. Наконец, лорд Азриэл прервал паузу. «Мистер Василит», — сказал он, — «вы должно быть очень устали. Я благодарен вам за труды. Пожалуйста, выпейте с нами вина». «Спасибо, милорд». Отозвался ученый. Руки у него дрожали. Король Агунве налил в бокал золотистого такая и подал ему. «Так что же это означает, лорд Азрил?» Прозвучал чистый голос мадам а к с а н т и е л ь Лорд Азрил вернулся к столу. «Что ж», — сказал он, — «Это означает, что, вступив в битву, мы будем иметь новую цель». «Мою дочь и этого мальчика каким-то образом разлучили с их Дэймонами. Но они умудрились выжить. Их Дэймоны находятся где-то в этом мире. Поправьте меня, если я ошибусь, мистер Василит. Дэймоны сейчас в этом мире, и Метатрон рассчитывает захватить их в плен. И если он схватит Дэймонов, детям придется последовать за ними». А если эти двое детей окажутся в его власти, мы можем считать, что будущее утрачено для нас навсегда. Наша задача ясна. Нам нужно отыскать Дэймонов раньше его и позаботиться о том, чтобы дети получили их обратно целыми и невредимыми. Как они выглядят, эти потерявшиеся Дэймоны? спросила предводительница Гэливспайнов. «Они еще не приобрели окончательные формы, мадам», ответил Тевкр Василит. «Они могут выглядеть как угодно». «Итак», — промолвил лорд Азриэл, «подытожим. Все мы, наша республика, будущее каждого разумного существа. Все это зависит от того, останется ли в живых моя дочь и удастся ли нам сделать так, чтобы Деймоны...» Ее и мальчика не попали в руки «Метатрона».